После вельска Ника больше не пыталась заснуть. Скоро уже Кулой, где ее опять разбудят фонари при подходе к вокзалу. После Кулой можно будет поспать. Следующая длительная стоянка только в котласе в 9 часов. Там потихоньку начнут выходить соседи. Наум говорит, что из Питера в Аркутинский поезд часто выезжает набитый до отказа, но до конечной станции доезжает от силы четверть пассажиров. Большинство сходят на других станциях, начиная с котла Южного. Ее соседи, женщина с двумя сыновьями, именно там высаживаются. В Кулу ее ослепил солнечный свет, хотя было только начало пятого. Солнце стояло уже высоко в небе, и при его свете странно смотрели закрытые магазины, ларьки и палатки. Вот это я понимаю, полярный день. Следующей ночью задерну жалюзи на боковушке, если туда больше никто не сядет, чтобы солнце в глаза не било. Днем-то я заснуть не могу, даже если перед этим всю ночь бодрствовала, а дальше будет еще светлее. И мой мозг будет воспринимать это как день, а днем он не спит. Пожалуй, уже можно садиться за первую статью для Дзена, впечатлений уже достаточно. На перроне было гораздо меньше прогуливающихся, многих сморило под утро. Солнце припекало весьма ощутимо. Еще и загорю по дороге за полярный круг, как на пляже.